Чирыков не смог многого изменить в безграмотной, трахомной симбирской губернии, куда был назначен вице-губернатором. Произвел окончательное устройство присутственных мест, расширил круг деятельности губернской типографии, утвердил новый состав городской и уездной полиции, учредил в канцелярии строгие сроки рассмотрения жалоб. И когда он покидал этот пост, газетная хроника писала, что эти и другие административные действия еще долго будут свидетельствовать о его просвещенной деятельности и глубоком трудолюбии на пользу здешнего края. Не очень грамотно, но, кажется, искренне подчеркивало его особенное участие к жалобам неимущих людей. И только сам Чирыхов знал, каким мизерным по результатам было личное вмешательство вице-губернатора в судьбы нищей и дикой сверхмалого числа обитателей этой провинции. Вскоре после ухода в отставку министра внутренних дел Балуева Чарыков был приглашен в Петербург, где принял от Тимашова новое назначение. Вятским губернатором он пробыл пять лет, обретя опыт и нужное спокойствие в решении важных дел и не обнаружив еще в себе той усталости и мелочной беспричинной раздражительности, какие начали мешать ему последнее время здесь, в Минске. Уже не доставало сил напрягать ум и возбуждать слабеющую память, чтобы недреманным оком следить, как это было в золотую пору его деятельности, за бесчисленными неурядицами в губернии, за тончайшими переливами в многоцветной картине, каковую всегда является бою губернское чиновничество и дворянство. Салтыков — чьи безжалостные публикации Чирыков собирал многие годы, зло смеется над таким оком недреманным, сам, однако, обладая им, по разговорам, в высшей степени. Чирыков, между прочим, застала еще память о нем в Вятке, откуда Салтыков вырвался при помощи Ланского и его супруги, посетивших губернию перед реформой. Даже спустя много лет в городе рассказывали, как Наталья Николаевна Вдова Пушкина, вышедшая замуж Золонского, приняла участие в судьбе мелкого вятского чиновника Салтыкова, умеющего писать сатиры. Позже Салтыков, руководя неподведомственными губернаторской власти казенными палатами в Твери и Рязани, строго и неподкупно, по сведениям Чарыкова, вел дела. Через его руки проходили все основы экономической жизни, все доходы и главные губернские ценности. Государственные и частные подряды, винные откупа, оброки, торги, аренды. Почти всем этим через губернаторство ведает ныне Министерство государственных имуществ под проницательным, недреманным тоже глазом Петра Александровича Валуева. И нельзя без того, чтоб не следить. И так все и везде идет с проволочками, взятками, воровством. И без ока того, недреманного. Русская жизнь вовсе рассыплется в прах. Ах, годы, годы! Прошли в заботах годы. И Чирыковское око заметно послабело. Многие канцелярские бумаги писаны мышиным почерком. И сколько раз Чирыков указывал, чтоб сменили писаря, ежели он не способен переучиться. аннет, нет, будто не им губернатором было говорено. Буховки сливаются, глаза болят, слезятся, и давно пора съездить в Москву, либо Варшаву, а то, вернее, в Лейпциг, да подобрать очки. Однако все не досуг. Дела держат, нет им конца, и не будет. То драка между мастерицами на льнотеребилки, то возобновившийся прошлогодний торфяной пожар, то убийство подрядчика то взятки всеми и от всех и по всякому поводу от «Отчего так много взяточных дел повелось? Или раньше они были скрытней?» Один раз в жизни Чарыков тоже получил взятку. Он тогда только что принял Вятскую губернию. Из Симбирска уехал с честью, и многие там, кажется, вправду жалели о его отъезде. Кое-что удалось сделать на своем посту вице-губернатора. «Не все, далеко не все» окончательно дела в провинциальной россии не поправите за сотню лет если даже каждый ведущий сии дела будет честно и бескорыстно служить государю однако в симбирске он кое что успел за два года где у него досье в шкафу чарыков тяжело поднялся пошагал по ковру к громадному венской работы шкафу открыл его маленьким ключиком и достал пухлую папку с переплетенными документами Это в последнее время он запустил досье, а раньше аккуратно собирал все бумаги, касающиеся его службы, и аккуратно подшивал, выгадывая на это нетрудное и даже приятное дело, несколько минут по вечерам. Интересное и полезное занятие. Представишь, вспомнишь былое, и оно настроит, ободрит и утешит. Вот она, вятская хроника. Газета предупреждает Вятку о встрече нового высшего начальства. Вятка встретила только что назначенного губернатора по старинке. С чрезмерным даже вниманием. Укараулили на самой границе губернии, в которую он въезжал по Апрельской распутице немалым обозом, со всем семейством и домашним скарбом. Во всю Ивановскую колокола названивали, слышное издалека от самого леса. Из дерева соорудили подобие триумфальной арки и расписали так, будто это камень. Народ согнали. Губернатору преподнесли большой письменный прибор с хитроумными, хрупкими часами, так затейливо вырезанные из плотной березы, что работать перед ним оказалось трудно. И Чарыков отправил его в Богдановку. Марии Дмитриевне подарили, помнится, местные вышивки и кружева, а девочкам — целый вазок глиняных и деревянных игрушек. Говоря строго, это были взятки под видом подарков, только обезличенные от народа вятского и губернской общественности, потому за взятки не считались. А натуральную взятку ему вернули на околице одной богатой старообрядческой деревни, у моста, где обоз остановился на часок, чтобы поповить из реки лошадей. Староста деревни преподнёс хлеб-соль, а краснобородый богатырь, ступающий следом, большого, холодного, пахнущего омутом осетра. Вечером, когда уже далеко отъехали от староверов, в осетре обнаружилась плотная пачка денег в крупной купюре. Ее надежно завернули в глянцевую вощёную бумагу и вложили в осетровую икру, причем брюхо рыбины с изумительным искусством было зашито тонкой жилкой. Мария Дмитриевна, смеясь, собралась было оприходовать эти деньги в домашний бюджет на содержание губернаторского дома. Но Чарыков вышел из себя и приказал пригласить полицмейстера, следовавшего в губернаторском эскорте. «Откуда это? Как вы посмели? Знать ничего не знаю», — пробормотал тот, недоуменно рассматривая белое брюхо распоротого сетра, ворох черноматовой икры и радужные разводья на сотенных билетах. Немедля послать назад, провести дознание и примерно наказать. Не выйдет ваше высокопревосходительство. чего Не найдется виноватого. Но тот рыжий человек откажется. Скажет, он эту рыбу не ловил, и мы ее дали перед самой вашей каретой. Узнать, кто дал? Не узнать. Я этих раскольников, позвольте, доложить изучил. А почему они мне это преподнесли? Постепенно успокаиваясь, спросил Чирыков. — Мало ли, может, церковь подновили, а им это запрещено? Или слух кто-нибудь пустил, что новый губернатор будет их выселять в Сибирь? — Что за чушь? — А может быть, что этот дюжий мужик бабу свою насмерть забил, стряпчему и прокурору дал, но те из него еще сосут, и он хочет через вас порешить дело? — Что за дичь? Но, скорее всего, — продолжал полицейский чин, — они там беглых укрывают. Зачем? В тайных работниках держат, в свою веру обращают. Чирыков подумал, что слишком уж много грехов наговорено на людей, за которыми он пока не знает никакой вины. Не может ли быть тут совсем иного? Не затеял ли кто-нибудь из местных полицейских либо чиновных осетров отвести таким... Способом грозу от себя. По-прежнему опыт он знал, что главные взятки по губернии идут с винных откупщиков. С них берут все и не считают зазорным врать. А откупщик, откупившись, разжижит вино водой и травит народ дурманящими добавками. Сам незаконно курит, торгует в неразрешенных местах и по святым праздникам. С обычно берут и полицмейстеры, и капитаны-справники, и чиновники казенной палаты, и губернаторские секретари, и сами губернаторы. Прямо ли лево через других лиц, деньгами, чем придется. И в этом темном лесу заблудишься. Значит, этих денег им не вернуть? Нет. Падут все на колено и заголдят. Ничего не ведаем про это бесовское наваждение, помилуйте и тому подобное. «А не усмотрел ли кто другой возможности дать мне таким образом барашка в бумажке и потом объявиться?» — с подозрением спросил губернатор, ища взглядом глаза полицейского чина. «Не могу знать», — по-солдатски вытянулся полицмейстер. «Что же делать с этими?» — Чирыков искоса взглянул на веер кредитных билетов. «Боля ваша». Чарыков тогда счел, что лучшее применение нечаянным и опасным деньгам — передать их на содержание богоугодных заведений. Губернатор почувствовал, что в кабинете душно. Позвонил, приказал поднять шторы, отворить окна и подать китайского чаю без сахара. В окна потек свежий воздух, дышать стало полегче, а чая ждал показалось долго. Должно быть, новая горничная упустила огонь в дежурной печерке. Нетерпеливо постучавшись, он вошел в комнату горничной, что была подле кабинета, в сердцах выплеснул старую заварку и досуха протер рушником тонкого льна саксонский чайничек из Штутгарта, куда он семь лет назад отвозил в пансион своих дочерей. Заварил сам, как любил, крутым кипятком, И сразу же в стакан без настою, Чтоб уловить первый, самый тонкий аромат. Молодая горничная в расшитом белорусском одеянии, Чарыков не любил чопорных, Насквозь прокрахмаленных горничных, Растерянно шастала подле, бормотала, Да сама справлюсь, не гожа, табета. Только одна Адель, царство небесное, И умела заваривать чай по вкусу мужа, Понимала в сортах, И московские чайные торговцы знали, когда и какие чаи поставлять в дом Чарыкова. А Мария Дмитриевна так и не научилась, как следует заваривать чай. Она любила конфеты и прочные сладости, отдельно без чая, ела и ела их день-деньской, начала заметно полнеть от них, а также от сиденья-лежания и, быть может, бесплодия, что стало в первые годы главным предметом их супружеских огорчений. Позже они смирились с этим несчастьем, но подошло другое. Чарыков простил бы Марии Дмитриевне все, не заметил бы даже того, чего мужья не прощают, если бы она только не крушила его своим отношением к детям. Отношение это было неровным, то излишне холодным, то нестерпимо раздражительным, без видимых причин, то подчеркнуто любезным. И эта неровность сделалась постоянной. А дети выросли разными по характерам, и каждый на свой лад отвечал Марии Дмитриевне. Старшая Катенька рвалась из дома все время и жила, большей частью, в деревне с тетушкой Варварой Ивановной. Чарыков понимал ее и любил особой любовью. Только они двое из всего семейства помнили усопшую, ее ангельский нрав и самоотвержение. Бывая у отца, Катенька делала вид, что не замечает мальчики, которая с самого начала тоже смотрела как-то сквозь падчерицу. Так они и жили без взаимного соприкасательства, и временами Чирыков чувствовал на себе грустный и укоризненный взгляд старшей дочери. При несомненном содействии Варвара Ивановны Катенька слишком рано познакомилась с одним молодым самарским помещиком, человеком вполне приличным, Годами переписывалась с ним через три деревни, а из Швейцарии, можно сказать, сбежала до срока и сразу же по возвращении обвенчалась со своим суженым в Богдановской церкви. На добро бы да на семейное счастье. Дочь оказалась весьма хозяйственной, не позволяет дремать старому богдановскому управляющему Сафон Семеновичу. Доходы семейные возросли, что было довольно удивительно Чарыкову, привыкшему к постоянному обеднению своих далеких владений. Николеньки Мария Дмитриевна боялась. У нее была дурная привычка менять слуг и гувернанток. Чарыков всегда уступал ей, желая мира в доме. А когда заболел гувернер-француз, и Мария Дмитриевна решила его уволить, то не отец, а сын, совсем еще не смышленыш, сказал, что это будет не по-божески. Мальчика же все настаивала убрать мусьё, и однажды прибежала к мужу с расширенными, как у Марии Демидовой, глазами. Оказывается, Николенька с чудовищной грубостью, совсем по уличному, изъявил свое решительное несогласие и пригрозил, что подожжет ее комнаты, ежели она определит француза в дом презрения. Супруга потребовала невообразимого посечь Николеньку. Но Чарыкову как-то удалось убедить ее, что в этом случае сын при его-то норове беспременно спарит губернаторский дом. Сразу после смерти старика губернера Чарыков отправил Николеньку в Шотландию, а по возвращении его из Эдинбурга определил в лице Министерства иностранных дел. В своих письмах за все годы сын ни разу не упомянул имени Марии Дмитриевны. Она же, когда подавала письмо от него, то ширила глаза, вспоминая должна прежнее, ужасную давнюю угрозу сына и его извозчище-словцо. Неполных пятнадцать лет было Адели, когда она уже ни в чем не уступала мальчики, перечила ей по всякому случаю и упорно называла ее Марией Дмитриевной. «Ты дурно воспитанная девочка!» — восклицала бывало губернаторша, потеряв с ней терпение. «А кто в этом виноват, Мария Дмитриевна?» — прищуриваясь на манер мальчики, вопрошала дочь — «Во всяком случае, не я, а кто же? Ведь вы же мне мамаша, Мария Дмитриевна, не так ли?» Мамаша вдыхала воздух, собираясь что-то сказать, но не находила слов и оставалась сидеть с открытым ртом, который почему-то становился квадратным, когда его обладательница гневалась. Или она говорила, «Не выходи сегодня к гостям, Аделаида». от чего же прищурилась та. Разве я недостаточно хороша, Мария Дмитриевна?» Тебе еще рано думать о своей внешности. А если я выйду, Мария Дмитриевна, совсем совсем не думая о своей внешности? Прошу тебя, Аделаида, бессилив, стонала она. Повторите, пожалуйста, Мария Дмитриевна. Что? Что вы меня просите, чтобы я не выходила к гостям? Красавица Адель прекрасно танцевала и умела вести себя со взрослыми так, будто она им ровня, хотя была еще совершенным ребенком. Однажды, придя со службы, Чарыков застал дома сумасшедший Ералаш. Палевый сиямский кот Марии Дмитриевны, будучи неспокойным и злым существом, тут словно в заправду сошел с ума. Стремглав носился по комнатам, лес на конные портьеры, прыгал на шкафы, свирепо мяукал, подняв трубой хвост, царапал мебель и руки детям. Все гонялись за ним, и только Адель, прищурившись, с удовольствием наблюдала за тем, как Мария Дмитриевна пытается поймать своего бесноватого любимца, уговаривает его и заманивает мясом. Кота с трудом загнали и заперли в темную комнату, где он еще долго бушевал. Через несколько дней это повторилось. Чарыков разволновался от шума и крика, полез в аптечку за валерьяновыми каплями. Он ничего не сказал Аделе. Только смеясь помотал у нее перед носом пустым пузырьком. И она пообещала больше не поить кота отцовским лекарством. А на короне ее отъезда в Женевский пансион в столовой была обнаружена расколотой памятная ваза Ее Величества Императрицы, которой Мария Дмитриевна несказанно гордилась и вечно надоедала ею гостям. Ее в тот день дома не было. А вечером Адель объяснила ей, будто проклятое животное после обеда опять тронула с умом. Адель отбыла в Женеве полный срок — четыре года. За это время Чурыков вошел в чин тайного советника и переехал из Вятки в Минск на новое губернаторское поприще. По возвращении из Швейцарии Адель мгновенно завладела местным обществом, а с мачикой у них совершенно разладилась. Стремясь побыстрее выдать падчерицу замуж, та составила для нее в своем воображении множество блестящих партий. Однако Адель насмешливо отвергала их одну за другой и, наконец, потребовала от Марии Дмитриевны не вмешиваться в ее личные дела, потому что Анадия вполне уже способна прожить своим умом, собираясь будто бы дать в петербургскую газету объявление от имени молодой очаровательной особы с заграничным образованием ищущий место гувернантки в семействе богатого вдовца. Да нельзя шокированная Мария Дмитриевна оставила дочь. В покое а отец только покачал головой, узнав о сумасбродных словах Адели, будучи все же уверенным, что они останутся словами. В роду у Чирыковых таких кто-то не помнилось. Мать Адели была слишком не такой. Не иначе, как путиловская кровь отозвалась во внучке. Нет, за очками надо бы наехать только в Москву, пообедать с князем Гагариным, посоветоваться относительно отставки. Князь Гагарин как-никак родственник. У князя Гагарина прочные связи с Петербургом и двором, кое Чарыков Рыков за годы службы в провинции. Следует правильно доложить государю-императору и освободиться от наглет неверной службы ему достойно, с честью. Возможно, его величество всемилостивейше соблаговолит пожаловать, кроме приличествующего пенсионного содержания, и белого орла. У Гагариных третью неделю гостит Мария Дмитриевна, супруга. Однако, зачем так долго? Конечно, братец ее, супруг княгини Ольги Гагариной, лежит в постели от удара, и Мария Дмитриевна помогает ходить за ним. Однако, зачем так долго? Ему тут тоже одному плохо, дом брошен. Написал, а она ответствует. «А чего друг мой, ты хочешь, чтобы я поспешила в Минск?» Он ничего не писал насчет спешки, а просто спросил, когда она возвращается. В Москву могилку незабвенной Адели в Троице-Сергиевой лавре навестить давно не был. Однако ехать туда нельзя, не сделав одного мелкого но неотложного дела вот неделю лежит в столе письмо архимандрита троица серьговой лавры леонида неисполненное по болезни и занятости а также потому что оно косвенно оживляло неприятное ощущение от некоторых государственных бумаг последних поступлений положить письмо на видное место и завтра же распорядиться да вот оно задвинулось в уголок по свидетельству вашего старинного знакомого графа Д.А. Толстого, вы не оставляете без вашего справедливого участия никого нуждающегося. Прочие приличествующие случаи слова. Чирыков знавал Толстого, когда тот был еще обер-прокурором Святейшего Синода. Полураскланивались они и ранее, при дворе. И Чирыков уже не мог вспомнить, представлял ли их кто-нибудь друг другу. Они всегда почему-то держались поодаль, как бы... Завочные в приглядку на всякий непредвиденный случай знакомые, решительно не знающие, о чем им говорить, ежели вдруг окажутся рядом. Вот уже лет пятнадцать граф ведает народным просвещением, и Чарыхов его видит по особо торжественным случаям, когда лишь губернаторы приглашаются на августейшее тезоименитство в Петербург для обязательных государственных заседаний либо официальных представлений. Возможно, предстоит все действия и в этом году, по достоверным слухам и многим неуладимым для непосвященных признакам, министр государственных имуществ граф Валуев скоро будет назначен председателем комитета министров. А Толстой, Дмитрий Андреевич, в последнее время что-то проявляет чрезмерное административное рвение, способное в это смутное и тревожное время привести к противоположным результатам. Валуев умнее и тоньше, Смотрит глубже. Он способен убрать Толстого. Ну, членом Государственного Совета сделает. Это от Толстого никуда не уйдет, а просвещение давно пора передавать в другие руки. Да вот он, этот последний приказ по министерству. От 25 марта. Запретить вольнослушание в университетах. Молодежь, какая бы она сейчас ни была, рвется к знаниям и наукам, а учиться и негде. Университетов и технических институтов не хватает. За Казанью и Саратовом на всю неоглядную российскую часть азиатского материка ни одного университета. 20 лет хлопочут сибиряки из Тобольска и Томска, да все без толку. При Спиранском, крестном отце Чарыкова, еще в царствовании Александра I, Павел Демидов, отказав большие деньги в пользу Киевского университета, Пожертвовал также от щедрот своих сто тысяч золотых рублей на сибирский, но благородный вклад этот лежит в Туне, проценты с него растут. Дело просвещения далеких окраин империи замерло. А тут приказ Толстого о вольнослушании. Какие только силы не обедняли будущую Россию, но этакий способ применяли впервые. Вольнослушатели заполняли кое-где половину лекционных залов. Лишить их этой возможности чрезмерно даже для такой страны, как Россия. Куда она идет? Что с ней станет? Следом поступил странный императорский указ, тоже, конечно, подготовленный Толстым. Следом ли? Совершенно начал терять память. Нет, он был издан днем ранее, только пришел несколько позже министерского приказа. Да-да, вот он, от 24 марта. Вначале даже не поверилось, что столь нелепое преобразование Петербургской медико-хирургической академии возможно. В корне пресекается дело военного врачевания, столь важного для Отечества. Горького опыта крымского позорища, столь памятного Чарыкову, оказалось недостаточно. Только что блестяще завершенная турецкая кампания тоже выходит... Ничему не научила.